Глава 6. Ноэль и Мич Эрик Бердон был полон решимости уйти из The Animals. Алан Прайс первым вышел из игры прошлым летом. Джон Стил через 9 месяцев после этого. Затем ушел Чес. Эрик готовил сольный альбом в Лондоне, но он не был дураком и не собирался терять доход, если великий план стать сольной звездой не сработает. С ним был барабанщик Барри Дженкинс, и он не знал, кого еще пригласить, не знал, будет ли это новая группа Эрика Бёрдена или это будут Эрик Бёрден и новая группа. Поэтому он поместил в «Мелоди Мейкер» объявление «Разыскиваются музыканты». Эрик искал новые лица, которые могли бы играть, но не доставляли бы ему никаких хлопот. Чего он не хотел, так это парня, появившегося во второй половине дня, в октябре 1966 года, с длинным худым лицом, с опущенными уголками губ и с кофром в руках. Его звали Ноэль Реддинг. Ему было 20 лет, и парню казалось, что весь мир в долгу перед ним. Он подключился, сыграл пару песен, а потом ему велели выйти на улицу и подождать. У Эрика не было ни малейшего желания звать этого молодого зануду обратно. Мальчик играл неплохо, но как же было кисло находиться рядом с ним? Нытик, убийца атмосферы. Он рассказывал, что это его последняя попытка, что если он не будет выступать, то продаст гитару и усилитель и попытает счастье в качестве барабанщика. Или станет молочником. Чес бродил по городу. Он заметил, что перед приемной сидит парень с пышными волосами и ни с того ни с сего спросил у него, умеет ли тот играть на басу. «Нет», — последовал унылый ответ. «Чес, упорный и жизнерадостный, не отступал. Не хочешь попробовать?» Ноэль согласился, добавив, что ему больше нечем заняться, и поплелся за Чесом в маленькую комнату для репетиций, где ему вручили одну из старых бас-гитар. В комнате ждал цветной парень в плаще от Барбери с гитарой в руках, и у него тоже была пышная шевелюра. Ноэль был слегка заинтригован. «Его звали Джимми». Ни барабанщика, ни вокалиста, только Джимми и Ноэль, сыгравшие две песни из нью-йоркского клубного выступления Джимми «Хей Джо Тима Роуза» и «Мерси Мерси» «Старый номер Дона Ковая», который Джимми играл в 1964-м. Было ясно, что Ноэль не умеет играть на басу. С Джимми не сравнится, это уж точно. Но Джимми нравилась шевелюра молодого английского кота – Большая, как у Дилана, и как у него самого, и его акцент, и то, что он ошибочно принял за непринужденные манеры. Потом Ноэль и Джимми пошли в паб, где Джимми, следуя примеру Ноэля, выпил пинту Горького. Джимми впервые попробовал британский «Эль». У него закружилась голова. Они болтали о всякой всячине, английская сцена против американской, и Джимми легкомысленно спросил мальчишку — «Не хочешь присоединиться к моей группе?» Ноэль внимательно посмотрел на него своими совиными глазами, плотно сжав губы. «Ты это называешь группой?» — спросил он. Джимми рассмеялся. Этот сумасшедший белый английский кот и его долбанное чувство юмора. Может быть, из-за крепкого пива или просто из-за культурных особенностей, но Джимми видел в Ноэле нечто забавное, причудливое, необычное. Джимми привык играть с белыми и быстро все ему объяснил. Ноэль допил свою пинту, подумал и сказал, что готов вернуться завтра, при условии, что ему дадут 10 шиллингов, чтобы оплатить проезд на поезде из Фолкстона, где он жил с мамой и папой. Джимми еще раз рассмеялся. Чес был не так весел, когда они вернулись в его офис с кислым пивным выхлопом и попросили денег. Ноэль родился в 1945 году в Рождество, как и младенец Иисус. Вырос в гостинице матери-шведки в крошечной прибрежной деревушке Сибрук вместе с отцом, бабушкой, братом и сестрой. В 9 лет он начал учиться игре на скрипке, а потом на мандалине. Он впервые выступал на публике в молодежном клубе «Хайз», сыграв пару песен Эдди Какрана. Талантливый для своего возраста, но вспыльчивый, он обучился игре на электрогитаре в 14 лет и присоединился к своей первой школьной группе «The Strangers». Его выгнали за то, что был слишком мал. Когда ему исполнилось 16, он вернулся в их столь же неудачную реинкарнацию «The Lonely Ones», не подозревая об американской ду группе с тем же названием. Типичный близорукий английский школьник, слушавший под одеялом транзисторное радио, прижав его к уху и мечтающий стать Лонни Дониганом, Элвисом Пресли, Джином Винсентом, Эдди Кокраном, Клиффом Ричардом. В 1963 году на деньги семьи был записан неофициальный EP. К тому времени Ноэль был признан местными, как он любил говорить даже после того, как присоединился к «Хенрикс Экспириенс», лучшим гитаристом в Фолкстоне. Он поднялся на том, что гастролировал по клубам Шотландии и Германии с Нилом Лэндоном и The Burnets. Пока Ноэль все еще был в группе, Лэндон подписал контракт на два диска с лейблом Декка, но ни Waiting Here for Someone, ни I'm You Puppet в чартах так и не поднялись, несмотря на пару трансляций на телевидении. Тем временем предыдущая безуспешная группа Ноэля The Lonely Owns превратилась в столь же безуспешную «The Loving Kind», к которой он тоже присоединился. Это было несправедливо. Ноэль — великий музыкант. Гораздо лучше, чем большинство из тех, кого вы видели в передачах «Ready, Stay Go» или «Jokebox Jury». Спросите любого в Фолкстоне. Джон Митчелл был одним из тех парней, которые ведут себя очень робко, пока ты не вытащишь его из скорлупы. И тогда уж берегись, приятель. Тощий коротышка с болячками на коленях от в футбол или стычек с соседями, острый на язык, он скорее попросит тебя отъебаться, чем полезет в драку. Выпендрежник, чьи родители вдохновились идеей зачислить его в Академию театрального искусства в Чизвике, до которой можно было доехать на 65-м автобусе как раз от того места, где жила его семья, в Илинге в угольно-пыльных 1950-х. Внезапно дерзкий молодой Джон, Решил направить свою неуемную энергию на обучение чучетке, пению, игре на музыкальных инструментах и на шашне с девушками. Он был дерзким. Хитрое лицо и злые глазюки идеально подходили для его первой роли в детском телешоу «Дженнингс Эд Скул», которая привела к похожей роли милого плохиша в комедийном фильме 1960 года «До дна» с Джимми Эдвардсом в главной роли. За ней последовали и другие роли в радиопостановках, телевизионной рекламе и на сцене. «Я работал со всеми этими не по годам развитыми мальчишками-актерами», вспоминал Джон позже. «Записывал джинглы, пел сопрано и благодаря этому познакомился со всеми студийными музыкантами. Вокруг меня было много барабанщиков. Юному коту нравились крутые барабанщики типа Ронни Стивенсона, который, сгорбившись, громко стучал по тарелкам». Джон сказал, что подсел на все это после того, как увидел Фреда Астера, играющего на барабанах в фильме. Мне было лет 8 или 9, я танцевал чечетку и подумал. И я так хочу. Он перенимал приемы у Джо Марелла, который был в ударе, даже когда остальная группа играла ровно. Суперударник, понимаешь? Игра Джона напоминала кубики льда, ударяющиеся одно стакана. Макс Роуч тоже был крут, только Макс любил хард боп быстрые удары и методичность. Позже, когда Джон стал митчем и начал играть как профи, появился всемогущий Элвин Джонс. На кого тогда, в 60-е годы, Элвин не оказал влияния, если на него равняются и по сей день? Элвин и классический Колтрейн квартет. Ты не мог назвать себя барабанщиком, если не был загипнотизирован этими чуваками джазовый кот, актер, артист озвучки и начинающий танцор, мич начал выступать в джаз-клубе Иллинг Джаз Клуб в подвале напротив станции метро Иллинг Бродвей в глубине переулка между чайным магазином и пыльным ювелирным. Сирил Дэвис, Алексис Корнер, Чарли Уотс, Дик Тейлор, Брайан Джонс, Род Стюарт, Лонг Джон Болдри, Дик Хекстел Смит. Все эти коты – Манфред Ман, Пит Таунсенд, Эрик Клэптон, Пол Джонс – все они были там. Надеялись, шутили и веселились, пытаясь протянуть ночь на пяти шиллингах и пачке Players No. 6. Первой группой Митча в Илинг Клаб были The Soul Messengers с саксофонистом Терри Маршаллом, сыном Джимми Маршалла, чей магазин музыкальных инструментов в соседнем Хенвилле – Позже станет местом, где Джимми Хендрикс купит изготовленный на заказ усилитель. Вскоре за таким придут все подражатели в мире. Благодаря Тиму Мич начал подрабатывать в магазине по субботам. А еще Маршал-старший руководил барабанной школой через дорогу. Но Мич отказывается ее посещать. Он уже выступает и не хочет учиться играть по нотам. Мич счастлив. Время от времени участвует в больших концертах на подмене барабанщика, если он болен. Так он выступал со скриминг Lord Satchem и Джонни Kid and the Pirates. Он врал о своем возрасте, чтобы его пустили в заведение 21+. Во время школьных каникул меня тайно возили на автобусе в Гамбург и Франкфурт. Мич бросил школу, чтобы стать гастролирующим и сессионным музыкантом. Работал с Питом Нельсоном и The Travelers, Фрэнки Ридом и The Casuals, Джонни Харрисом и The Shades, Билли Найтом и The Skeptorists, Затем, когда концерты стали круче, The Pretty Things временно заменяя Вив Принца и с одной из групп мятежного продюсера Джо Мика The Riot Squad, где Джо, сошедший с ума после нескольких недель приема сильнодействующих таблеток для похудения, держал заряженный пистолет у головы Митча, чтобы вдохновлять его, пока он играл. Некоторые выходы были записаны, некоторые нет. В топ-10 попали только The Pretty Things Don't Bring Me Down, 1964 году, но Мич там не играл. Были и некоторые инциденты. Играя по принципу «и так сойдет», для Зеху, Дуксендом вылетел из группы, но Большой Нос и Доджер нашли другого психа, Муна, и сделали его постоянным барабанщиком, лишив шанса Митча, что было чертовски хорошо. Болтаясь на Денмарк-стрит, лондонской улице музыкальной индустрии, он познакомился с профессиональным сессионным барабанщиком по имени Бобби Грэм. Бобби был на 6 лет старше Митча и на несколько световых лет впереди в плане карьеры, уже отыграв в синглах номер 1 у The Dave Clark 5 Glad All Over, Dusty Springfield, I Only Want To Be With You, The Kings, You Really Got Me, Питулы Кларк, Downtown и многих других. Именно Бобби затянул Митча в таинственный мир лондонских студий звукозаписи. В основном это были сессии с различными оркестрами BBC, парнями в пиджаках и галстуках лет 50-60, которые прерывались на чай и уходили ровно в 5 вечера. Единственными молодыми лицами были выскочки типа маленького Джимми Пейджа, так его назвали, чтобы отличить от другого гитарного гиганта сессионной сцены, большого Джимми Салливана, и Джон Болдуин, он же Джон Пол Джонс. Клем Котини был еще одним крупным барабанщиком на сессионной сцене, но даже Клем, который в конечном счете играл на 42 синглах номер 1 не мог участвовать в каждой сессии, когда Бобби решил, что с него хватит тяжелой работы и отсутствия признания. Юный джазовый кот внезапно стал юной сессионной крысой, много работая на продюсера и руководителя оркестра Леса Рида. Это было очень выгодно, говорил счастливый Мич, но потом стало очень скучно. Когда Мич провел три дня в дороге The Pretty Things вместо Вив, который объявил сидячую забастовку из-за денег, он вернулся в Лондон с твердым намерением поскорее убраться с сессионной сцены. У него появился шанс, когда он работал на продюсера Дэнни Карделла. Одним из артистов Карделла был Джорджи Фейм, и «The Blue Flames», которые достигли большого успеха в 1965 году с их синглом номер один «Ях-Ях». А летом 1966 года у них на подходе был второй спродюсированный Карделом хит «Get Away». Митч как раз был в студии с Дэнни, работая на очередной сессии, когда Фейм небрежно спросил его, не хочет ли он приехать в Брайтон сегодня вечером и поработать. Никакого объяснения того, что случилось с его Биллом Эйденом, Просто приглашение. Это было в январе. Девять месяцев спустя Митч все еще был в группе, каждый понедельник получая свою зарплату в офисе в Сохо. Пока однажды холодным октябрьским утром 1966 года ему случайно не сообщили, что Джорджи Фейм больше не нуждается в The Blues Flames и что Митчу незачем приходить на следующей неделе. «Я как будто врезался в стену. Это было так неожиданно», — вспоминал он. Я прошел по Чаринг-Кросс-Роуд, мимо всех музыкальных магазинов, вернулся на Денмарк-стрит и зашел в кафе, просто чтобы все обдумать. Он сидел дома, размышляя над услышанным, когда зазвонил телефон. Это был Час Чендлер. Джимми придумал концепцию группы из девяти участников, как в тех больших ревью, в которых он выступал. Прежде чем сесть в самолет до Нью-Йорка, он поговорил по телефону со своим старым армейским приятелем Билли Коксом. Но Билли был так беден, что не мог позволить себе купить даже струны для баса. Кроме того, он сказал, «Я знал, как все будет». Два черных парня не смогут. Один еще может быть, но двое — никаких шансов. В Лондоне Джимми воспользовался телефоном Чеса, чтобы позвонить своему приятелю Терри Джонсону, искусному органисту, все еще находящемуся в Штатах. Когда Терри поставил его в тупик, Сказав, что он только что вернулся в военно-воздушные силы на четыре года, ошеломленный Джимми сказал ему, «Просто скажи им, что ты педик!» Терри был такой, э, э, ты хочешь, чтобы меня подстрелили в задницу? Или зарезали в душе?» Джимми, который привык говорить всем, что может помочь ему выбраться из затруднительного положения, неважно, правда это или нет, положил трубку злой и разочарованный. Чес считал безумием все, что угодно, кроме мощного трио. Большие шоу в стиле ревью со всеми причиндалами стоят нормальных денег. Обеспокоенный тем, что потеряет доверие мальчика, Чес позвонил Брайану Огеру и сказал ему, что Джимми — это человек, который войдет в группу Брайана, гибрид рок-джаза и блюза под названием «Брайан Огер и Тринити». И снова у Джимми все пошло не по плану. «Ты что, издеваешься?» — ругался Огер. Тогда, может быть, Джимми хотя бы придет и поиграет на концерте Брайана этой ночью? Да ладно, как скажешь, честно, черт возьми, лучше бы он оказался так хорош, как ты рассказываешь. В тот вечер гитарист Тринити Вик Брикс любезно разрешил Джимми воспользоваться его аппаратурой. Вик использовал один из прототипов усилителей Marshall — 6-дюймовые колонки. Джимми подключился и выкрутил громкость на максимум — десятка. Брикс чуть не свалился со сцены. «Я никогда не ставил выше пяти». Джимми вышел на сцену. Два, три, четыре. И нереальный дисторшн заставил каждую голову повернуться к сцене. Когда он начал играть на гитаре одной рукой, затем зубами, а потом солировать за спиной, ухмыляясь, как будто это был волшебный трюк, Брайан был поражен. Брайан был помешан на музыке и не признавал поп-звезд, Тут же от паренька исходила чистая музыкальность. Можно легко понять, кто оказал влияние на игру Клептона и Бека. В основном трое королей Би — Би-Би, Альберт и Фредди. Но этот Джимми никто не знал, где, черт возьми, он взял свою мощь. На Марсе? Ноэль вернулся. Взял еще одну банкноту в 10 шиллингов и вернулся снова. Ноэль будет делать то, что ему покажет Джимми, следовать его примеру, «Делать то, что скажут». это роскошь, ранее неизвестная Джимми. Он стал мастером и учителем. Чес начал искать барабанщика. Пригласил барабанщика Брайана Огера, Микки Уоллера. Микки был очень хорошим музыкантом. Но он был 25-летним музыкантом, старым по меркам музыкальной индустрии и хотел иметь приличный еженедельный доход, по крайней мере вдвое больше 20 фунтов в неделю, которые предлагал Чес и Джимми. Следующим был 20-летний чувак из Ливерпуля по имени Эйнсли Данбар. Эйнсли был супербыстрым, профессионально играл в 17 лет. Он только что отработал с «Смоджас», у которых был хит «Everything's All Right», на котором Эйнсли не играл, но позже повторил эту партию для Дэвида Боуи, когда тот делал кавер на своем альбоме Pin-Ups. Это было будущее, концепция, которая не существовала в мире 1966 года. Эйнсли был тем парнем, на которого молился Чес. Его стиль игры на барабанах был быстрым, тяжелым, блестящим и в то же время сказочно ловким. В Эйнсли была энергия, он мог поддержать огонь гитары Джимми своим собственным пламенем. Чес сразу понял, что эта невероятная комбинация отвлечет внимание от новичка-басиста и заставит Джимми пойти дальше, уведет его от этого старомодного ревю и укажет дорогу в правильном направлении – к новому крутому року, в котором Чес видел потенциал. «The Small Face» только что доказали это своим хитом «All or Nothing» или «Paint It Black» — самый драйвовый сингл «The Rolling Stones» со времен Satisfaction, который в то лето занял первое место в чартах Британии и Америки. Даже «The Beatles» поняли намек со своим «Peperback Writer» — их самым роковым синглом со времен «Help». И тут же были Крим новая группа Клептона — Альбом не выйдет раньше Рождества, но все уже видели, как Крим отжигают на лондонской сцене. Теперь им тоже предстоял отжиг. Эйнсли поможет Джимми с этим. Только Эйнсли было не так-то легко убедить. Ему, как и Микки Уоллеру, придется платить. 30 фунтов. Вот его цена. В неделю. Чес побледнел. Майк Джеффри ясно дал понять, что не даст денег, пока этот забавно выглядящий цветной парень, в которого поверил Чес, не докажет, что чего-то стоит. Чес решил продать басы, чтобы продержаться на плаву. Он предложил Эйнсли 20 фунтов в неделю. Крепкий орешек просто посмотрел на него и сказал. Не, а. На следующий день Чес уговорил Митча Митчелла прийти в подвальный стрип-клуб в Сохо. Джимми, стоявший там в дождевике с перевернутым стратокастером в руках, испытал величайшее в своей жизни удивление, когда Митч начал подыгрывать гитаре, а затем бросил ему вызов, продвинул его, разогрел, в то время как Ноэль стоял, сосредотачиваясь изо всех сил и стараясь не отставать. Вау! Этот парень был не хуже Эйнсли, может быть. В игре Эйнсли было больше борьбы, но Митч обладал скоростью и легкостью. Джимми оставил право выбора Чесу. Он был менеджером. Чес пригласил Митча снова во второй раз. В комнате был еще и клавишник, белый парень лет 30. Это был Майк О'Нил, участник Nero and the Gladiators. Когда Чес в третий раз попросил Митча вернуться, клавишника уже не было. Потом Чес отвел Митча в сторону и начал объяснять, что все это может продлиться всего пару недель, что не может предложить ничего постоянного, что стоить это будет 20 фунтов в неделю, в течение двух недель, а дальше будет видно. Митч, не такой уж крутой лондонец, просто сказал. Ладно. Позже Чес придумает, что он подбросил монетку, чтобы выбрать между Эйнсли и Митчем. Об этом говорят и сейчас, когда рассказывают историю Джимми Хендрикса. Именно Чесу пришла в голову идея, чтобы Джимми сменил свое имя на Джимми. Звучит гораздо сексуальнее. Не поспоришь. Именно Майк Джеффри придумал название «Jimmy Experience». «Джимми Хендрикс Экспириенс». Джимми, Ноэль и Мич наслаждались моментом, а Майк совал им под нос контракты и показывал, где подписать. Майк сидел в своем мягком кожаном кресле за письменным столом в форме сигары в новом офисе Джеффри Чендлера, Чесу там не было места, но он был и без этого счастлив. Вверх по лестнице, в маленьком помещении на Джерард-стрит, артистическом гетто, пока китайцы не выкупили его и не переименовали. Майк вел бухгалтерию на русском языке, чтобы эти налоговые ублюдки не могли ее прочесть. Или кто-нибудь из его клиентов. Или чес.